Как он мне в плечо-то копьем страдания, а я его фризом, да и заморозил от пяток до шеи. Он довольно крякнул. И кто победил? — спросил я. Ты историю не помнишь, что ли? — возмутился Семен. Мы, конечно. А Кевина я пленил, потом к нему в гости ездил. Но уже в двадцатом веке, в одна тысяча девятьсот седьмом, или восьмом, он рванул руль, обгоняя спортивный ягуар, и крикнул в открытое окно. «Сам тормоз и обалдуй, еще ругаться будет!» «Ему перед девушкой неудобно», — пояснил я, глядя на исчезающий позади ягуар. На какой-то старой «Волге» и так подрезали. «Перед девушкой не в машине надо похваляться», — мудро изрек семён — «а в постели». Там последствия ошибки более очевидны но менее трагичные. «Эх, ты это!» «Если того будет туго, то звони Гессеру, проси меня на помощь прислать. Завязки как-никак. Кевину зайдем, посидим, виски выпьем. Из его винокурни, между прочим. Хорошо, пообещал я. Чуть прижмет». «Сразу попрошу тебя приехать». За кольцевой стало спокойнее. семён поднажал. Никогда не поверю, что под капотом разъездной «Волги» стоит штатный движок «ЗМЗ-406». И через 15 минут мы подъезжали к Домодедово. «Эх, какой сон замечательный мне сегодня снился!» выруливая на стоянку, произнес семён «Еду я по Москве!» «Почему-то на раздолбанном фургоне, рядом еще кто-то из наших, и вдруг вижу, на дороге стоит завулон, почему-то одет как бомж. Я газую и пытаюсь его задавить, а он хренась и барьер ставит. Нас подкидывает воздух, делаем сальто и перескакиваем через завулона. Едем дальше». «Что ж ты не развернулся?» — съязвил я. «Спешили мы куда-то», — вздохнул Семен. «Пить надо меньше, чтоб такие сны не беспокоили». «Они меня вообще не беспокоят», — обиделся Семен. «Наоборот, понравилось. Словно сцена из какой-то параллельной реальности». «Дьявол!» Он резко затормозил. «Скорее, его полномочный представитель», — сказал я, глядя на шефа дневного дозора. Завулон стоял на парковке, именно там, куда собирался вырулить Семен. И приглашающий махал нам рукой. Я сказал, «Может, сон в руку? Попробуешь?» Но Семен не был расположен к экспериментам. Очень плавно подал вперед, Завулон посторонился... Дождался, пока мы встали между грязным «Жигуленком» и старым «Ниссаном», после чего открыл дверь и уселся на заднее сиденье К тому, что блокировка двери не сработала, удивляться не приходилось. «Вечер! дозорная негромко сказал высший темный. Мы с Семеном переглянулись и снова посмотрели на заднее сиденье «Скорее уж ночь!» — сказал я. Как бы там ни было, пусть семён и в тысячу раз опытнее, но переговоры придется вести мне, как старшему по силе. «Ночь», — согласился Забулон, — «ваше время». «В Эдинбург?» «В Лондон. А потом в Эдинбург, расследовать дело Виктора Прохорова». «Врать не имело смысла, врать вообще невыгодно». «Да, разумеется», — сказал я. «Вы против, Темный?» «Я за», — ответил Завулон. «Я почти всегда за, как ни странно». Он был в костюме, при галстуке, только узел, распущенный, верхняя пуговица на рубашке расстегнута. Сразу видно, человек то ли в бизнесе, то ли на госслужбе. Впрочем, ошибка тут началась бы уже со слова «человек». «Тогда что вам нужно?» — осведомился я. — Хочу пожелать вам счастливого пути, — невозмутимо сказал Завулон, — и удачи в расследовании убийства. — Вам-то это зачем? — спросил я после неловкой паузы. — Леонид Прохоров, отец усопшего, 20 лет назад был определён как иной, сильный, тёмный иной, к сожалению. Завулон вздохнул. Он не хотел проходить инициацию, остался человеком, но с нами продолжал поддерживать хорошие отношения, иногда по мелочам помогал. Это не дело, когда сына твоего приятеля убивает какой-то мелкий взбесившийся кровосос. Найди его, Антон, и поджарь на медленном огне. семён при моем разговоре с Гессером не присутствовал, Но что-то о Леониде Прохорове знал, судя по тому, как в замешательстве почесывал плохо выбритый подбородок. «Я и так собираюсь это сделать», — осторожно сказал я. «Вам не о чем беспокоиться, Великий Темный?» «А вдруг понадобится помощь?» — как ни в чем не бывало, предположил Завулон. «Ты же не знаешь, с кем столкнешься? Возьми!» В руке Завулона появился амулет. Резная фигурка из кости, изображающая оскалившегося волка. От фигурки ощутимо тянуло силой. Это связь, помощь, совет, все вместе. Завулон перегнулся через сиденье, жарко вдохнул мне в левое ухо. Бери, дозорный, спасибо скажешь. Не скажу. Все равно бери. Я покачал головой. Завулон вздохнул. «Ну, хорошо, хорошо. Пусть будут эти глупые театральные эффекты. Я, Завулон, клянусь тьмой, что вручаю свой амулет Антону Городецкому, светлому магу, не питая никаких злых умыслов, не намереваясь причинить вред его здоровью, душе и сознанию, не требуя ничего взамен». Если Антон Городецкий примет мою помощь, это не накладывает никаких обязательств на него силы света и ночной дозор. В благодарность за принятие помощи я разрешаю ночному дозору Москвы трижды применять светлое магическое вмешательство до третьего уровня силы, включительно. Никакой ответной благодарности не требую и требовать не стану. Тьма, будь моим свидетелем. Рядом с фигуркой волка закружился темный шарик, миниатюрная черная дыра, прямое подтверждение клятвы изначальной силой. «Я бы все-таки не стал», — предостерегающе начал семён И в этот миг в моем кармане звякнул и сам собой включился на громкую связь мобильный телефон. Я никогда не использовал все его многочисленные функции, громкую связь, Органайзер, игры, встроенный фотоаппарат, калькулятор, радио. Пользовался только встроенным в телефон плеером. Ну вот, пригодилась и конференц-связь. «Возьми», — сказал Гессер. «В этом он не врет. А в чем врет, мы выясним». Связь прервалась Завулон усмехнулся, продолжая протягивать мне фигурку Я молча сгреб ее с ладони темного мага и сунул в карман. Мне кляста было неченко.